что можно поймать, охотясь за бабочками. Несколько мгновений молодые люди не шевелились, охваченные мыслью о рождающейся любви, которая населяет цветами двадцатилетнее воображения Генриетта украдкой смотрела на Людовика. В глубине его сердца она видела любовь, как опытный водолаз видит жемчужину на дне моря. Она поняла, что Людовик колеблется, быть может, даже терзается сомнениями, И надо дать толчок этому ленивому или робкому сердцу. — И так, — проговорила она, прерывая молчание. — Что вы хотите сказать? — спросил Людовик. — Я хочу сказать, что мне придется вернуться к принятому мной решению. — К какому решению? — К тому, которое я уже сообщила вашему величеству, когда между нами происходило первое объяснение по поводу ревности принца. Что же вы мне сказали тогда с беспокойством спросил людовик разве вы уже забыли государь увы если это какое нибудь новое несчастье то наверное скоро вспомню о это только для меня несчастье государь отвечала генрет но несчастье необходимое да скажите же наконец что это за несчастье отъезд ах опять это неумолимое решение «Поверьте, государь, что я приняла это решение не без жестокой внутренней борьбы. Право, государь, мне необходимо вернуться в Англию». «Никогда, никогда я не допущу, чтобы вы покинули Францию!» — вскричал король. «И однако же», — продолжала принцесса тоном кроткой решимости, — «это совершенно необходимо, государь. Больше того, я убеждена, что такова воля вашей матери!» воля — «воля!» — воскликнул король».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 «Вы говорите правду?» «И теперь отъезд помешал бы осуществиться дорогой вам мечте?» «Если я отвечу «да», вас не правда ли это утешит, государь?» «Жестокая, тише, государь, к нам подходит». Король осмотрелся кругом. «Нет», — сказал он. Потом, снова обращаясь к принцессе, продолжал. «Послушайте, Генретто, ведь против ревности мужа есть и другие средства, кроме вашего отъезда, который убил бы меня». Генрета с сомнением пожала плечами. «Да, — Да-да, убил бы, — продолжал Людовик. — Неужели, повторяю, ваше воображение, или лучше сказать, ваше сердце не способно внушить вам что-нибудь иное? — Боже мой, что, по-вашему, оно должно внушить мне? — Скажите, как доказать человеку, что его ревность не имеет основания? — Прежде всего, государь, Ему не дают никаких поводов к ревности, то есть любят только его. Я ожидал иного. Чего же вы ожидали? Ревнивца можно успокоить, скрывая свое чувство к тому, кто возбуждает его ревность. Скрывать трудно, государь. Счастье всегда добывается с трудом. Что касается меня, то, клянусь вам, я могу, если нужно, сбить с толку всех ревнивцев, сделав вид, что отношусь к вам так же, как к любой другой женщине. Плохое средство. Слабое средство проговорила молодая женщина, покачивая прелестную головку. — Вам ничем не угодишь, — дорогая Генретта, — сказал Людовик с неудовольствием. — Вы отвергаете все, что я предлагаю. Но, по крайней мере, предложите сами что-нибудь иное. Я очень доверяю изобретательности женщин. Хорошо, я придумала. Вы слушаете, государь? Что за вопрос? Вы решаете мою судьбу и спрашиваете, слушаю ли я. Я сужу по себе. Если бы я подозревала, что мой муж ухаживает за другой женщиной, то меня могла бы успокоить только одна вещь. Какая?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 Вы излечиваете ревнивца от подозрений, но наносите ему рану в сердце. Страх его пройдет, но останется боль, а это, по-моему, хуже. Согласна. Но зато он не заметит, даже подозревать не будет истинного врага и не помешает истинной любви. Он направит свое внимание в ту сторону, где оно никому и ничему не повредит. Словом, государь, моя система, против которой вы, к моему удивлению, возражаете, вредна для ревнивца, но полезна для влюбленных. А кто же, государь, кроме вас, когда-нибудь жалел ревнивца? Это особая болезнь, гнездящаяся в воображении, и, как все воображаемые болезни, она неизлечима, дорогой государь. Я вспоминаю по этому поводу афоризм моего ученого доктора Доли, очень остроумного человека. Если у вас две болезни, — говорил он, — выберите одну, которая вам больше нравится. Я вам оставлю ее. Она поможет мне справиться с другой». «Хорошо сказано, дорогая Генретта», — с улыбкою отвечал король. «Я завтра же назначу ему пенсию за его афоризм». «Вот и вы, Генретта», —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 Эта редкая добыча попалась в сачок мадемуазель де Тонне-Шарант, которая с гордостью показывала ее своим менее счастливым соперницам. Царица охоты уселась в двадцати шагах от скамьи, на которой помещались Людовик и Генретто, прислонилась к роскошному дубу, обвитому плещом, и приколола бабочку к своей длинной трости. Мадемуазель де Тонне-Шарант была очень хороша собою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 «А как вы думаете, Генриетто, что сказали бы, если бы король вмешался в толпу этих укаживателей и бросил свой взор на красавицу? Принц продолжал бы ревновать?» «О, государь, мадемуазель де тунеш средство очень сильное», — сказала со вздохом принцесса. «Ревнивец, конечно, вылечился бы, но, пожалуй, явилась бы ревнивица». «Генрета, Генрета!» — воскликнул Людовик. «Вы наполняете мое сердце радостью!» «Да-да, вы правы, мадемуазель де Тоне Шарант! Слишком прекрасно, чтобы служить ширмой!» «Ширмой короля!» — с улыбкой отвечала Генрета. «Эта ширма должна быть красива!» «Так вы мне советуете ее?» — спросил Людовик. «Что мне сказать вам, государь? Дать такой совет — значит дать оружие против себя!»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 «Выберите сами ту, которая должна будет излечить наших ревнивцев. Я буду за ней ухаживать, посвящу ей все время, какое у меня останется отдел, ей буду отдавать цветы, сорванные для вас, ей буду нашептывать о нежных чувствах, которые вызовете во мне вы».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 Принцесса встала со скамьи, окинула взглядом лужайку и позвала к себе короля. — Подойдите ко мне, государь, — сказала она. — Видите вы там у густов Жасмина хорошенькую девушку, отставшую от других? Она идет одна, опустив голову, и смотрит себе под ноги, точно потеряла что-нибудь. — Мадемуазель де Лавальер? — спросил король. — Да. —— Разве она не нравится вам, государь? — Да вы посмотрите на нее, бедняжку. Она такая худенькая, почти бесплотная. А разве я толстая? Но она какая-то унылая. Полная противоположность мне. Меня упрекают, что я чересчур весела. Вдобавок хромоножка. Смотрите, она нарочно всех пропустила вперед, чтобы не заметили ее недостатка. Ну так что же? Она не будет быстроногой Дафной и не убежит от Аполлона. Дафна, согласно греческой мифологии, дочь речного бога Пенея. Убегая от влюбленного в нее Аполлона и чувствуя, что он ее настигает, Дафна обратилась с мольбою о помощи к своему отцу, и Пеней превратил ее в лавр. Примечание редакции. — Генрета, Генрета! — с досадой воскликнул король. — Вы нарочно выбрали самую уродливую из ваших фрейлинг.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 Да — Да-да, — пробормотал король, — правда станут говорить другое. — Что еще, государь? Неужели нас никогда не оставят в покое? — Будут говорить, — продолжал король, — что у меня очень дурной вкус. — Ну да что значит мое самолюбие перед вашим спокойствием? — Моей честью, государь. Хотите вы сказать, честью нашей семьи. И притом поверьте, вы напрасно заранее настраиваете себя против лавальера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 Мое любовное пламя взобьется выше наших фейерверков и будет гореть ярче плошек вашего друга Кольбера. У королев и у принца от его блеска глаза заболят. Будьте осторожны, государь. Боже мой, что же я сделал? Мне придется взять назад похвалы, которые я вам только что расточала».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 «Пусть ваше пламя разгорается постепенно, понемногу, а не сразу. Если вы проявите такой пыл, никто не поверит, что вы влюбились, а подумают, что вы помешались, если только сразу не разгадают всей нашей игры. Люди иной раз не столь глупы, как кажутся». Король принужден был признать, что принцесса мудра, как ангел, и хитра, как дьявол. Он поклонился... «Хорошо, пусть будет так», — сказал он, — «я обдумаю свой план атаки. Вы знаете, что страна нежных чувств разделена на множество областей? Ну вот, я прежде всего остановлюсь в деревне ухаживаний, на хуторе любовных записочек, а потом уже направлюсь по дороге к откровенной любви. Тут путь ясен, вы знаете. Мадемуазель Сквидери никогда бы мне не простила если бы я перескочил через станцию. Французские романисты XVII века изобрели особенную страну нежных чувств. Писательница Скюдери разрабатывала эту тему в своих романах. К ее роману «Клелия» приложена географическая карта этой страны, на которой отмечены разные местности, города, села, реки под такими названиями, как ухаживание, равнодушие, враждебность, любовные послания, откровенная любовь, ревность и так далее. примечание редакции Вот теперь мы на верном пути, государь. Но не пора ли нам расстаться? Увы, пора. Все равно нас разлучат. Действительно, — сказала Генрет, — суда торжественно несут сфинкса мадмуазель де Тоне Шарант при звуках труп, как подобает на охотничьих праздниках. — Значит, решено. Сегодня, во время прогулки по лесу, я проберусь в чащу, и, застав лавальер одну без вас, я ее удалю от себя. — Это уж моя забота. Прекрасно. Я пойду к ней при всех ее подругах и пущу в нее первую стрелу. — Только цельтесь хорошенько, не промахнитесь. Попадите прямо в сердце. — со смехом сказала принцесса. Тут она рассталась с королем и пошла навстречу веселому кортежу, шествовавшему с трубными звуками, восклицаниями и всякими подобающими случаю церемониями.